Глава 3. Укращение огня Считается, что предок человека стал использовать огонь где-то самое раннее 1,5 миллиона лет назад. Именно к этому времени относятся найденные на древних стоянках кострища. Однако нет подтвержденных данных о том, что уже в это время костер использовался для приготовления пищи зарубежные исследователи, во главе с уже упоминавшимся Ричардом Ренгамом, утверждают, что использование огня с этой целью началось даже раньше, почти 2 миллиона лет назад. В отечественной литературе приводятся более осторожные данные, те, которые подтверждены находками. Использование огня синантропом, триста, пятьсот тысяч лет назад. Причем остается неизвестно, был ли огонь природным или уже создавался людьми. Примечание. Авдусин, Алексеев, Першиц, История первобытного общества. Москва, 2007 год, 6 издание, страница 106 Конец примечания. Первоначально использовался природный огонь. Его подбирали на лесных пожарищах, приносили к месту поселения и поддерживали. Его переносили с собой и высоко ценили. Он был главным богатством племени. Позже научились добывать огонь самостоятельно. Самые распространенные способы известны по сей день. Высеканием камня о камень, трением сухих веток. Несмотря на это, ценность и значимость огня сохранялась. Овладение огнем было событием эпохальным. Огонь дарил тепло, нес свет, продлив период бодрствования людей, защищал от хищников, использовался в загонной охоте при обработке орудий из дерева. За ним ухаживали, его хранили и защищали общими усилиями. Он стал центром жизни древних людей, организовывал и сплачивал коллектив. На огне готовили пищу, что значительно улучшило ее усвоение организмом и увеличило объем получаемой из еды энергии, обогатило ее новыми вкусами, сделала мягче и безопаснее для питания, удлинило период хранения. Приготовление пищи на огне также расширило ассортимент продуктов питания. Известно, что с древности использовались продукты в сыром виде, ядовитые, но становящиеся нетоксичными приготовки, такие как, например, льняное семя и маниока, до сих пор чрезвычайно популярны в Африке и Южной Америке. Огонь изменил общественный уклад жизни и сделал в прямом и переносном смысле непреодолимой пропасть между человеком и животным миром. Ни одно животное не использует и не создает огонь. А большинство, не считая прирученных, домашних, таких как кошки или собаки. Его боится. Он породил застольные традиции и обряды, если можно воспользоваться этим термином в ситуации отсутствия стола. С огнем связаны первые верования, магические действия, ему посвящены древнейшие мифы и сказания. Вокруг огня собирались древние люди для еды, важнейшего действия в то время, когда добывание пищи, ее поглощение и создание орудий для ее добычи были основным занятием. Современный человек хорошо знает, что живой огонь оказывает успокаивающее воздействие, наводит на размышления, будет фантазию. Он удивительным образом объединяет и сплачивает людей, что хорошо знают туристы, когда вокруг непроглядная ночь, таинственная, загадочная и всегда немного пугающая. В такой обстановке любая еда кажется вкусной, любое общение задушевным, любой человек близким. При свете костра отлично рассказываются самые невероятные истории, и создаются легенды. Скорее всего, древние люди испытывали схожие чувства, собравшись для трапезы вокруг очага. Они жили в пещерах, и огонь, как правило, располагался у входа. Это не давало дыму проникнуть внутрь, отпугивало животных, освещало пространство перед входом. Часто отдельные очаги создавались и снаружи для производственных целей. В Евразии такие поселения относятся к Ашельскому и далее Мустьерскому периодам, последний завершился где-то 30 тысяч лет назад. Поселения такого рода встречаются в Западной Европе, Северном Кавказе, Казахстане, на Ближнем Востоке, в Корее, Индии и Период позднего палеолита, начавшийся 35-40 тысяч лет назад, приходится на вюрмское оледенение, когда климат был неустойчив и холода сменялись периодами потепления. В это время человек заселяет территории, удобные для охоты. Прежде всего, те, где есть места для водопоя больших стад, На территории нашей страны это среднее течение Дона, берега Енисея и Ангары. Заселяются также регионы Крайнего Севера, такие как Якутия, Забайкалье, район Печоры. К этому периоду относятся многочисленные находки стоянок, где преобладают два вида жилищ. Самый распространенный тип – круглая землянка, наземная или углубленная, поперечником 4-5 метров, судя по всему, напоминавшая известные нам чумы и еранги. Опорой служили кости диких животных, часто мамонта, перекрывали их шкурами все тех же животных. в центре очаг, К такому типу относятся, например, жилища на крупных позднепалеолитических стоянках Гагарина-на-Дону, Мальта на реке Белой в Иркутской области, Костенки в Воронежской области. В последней обнаружено и жилище второго типа, большое, вытянутое метров на 35, с очагами, расположенными в линию по центру. Во всех этих жилищах очаги часто находятся в углублениях. К ним нередко примыкают ямки, предназначенные для запекания еды. Внутри находятся ямки, которые использовались для хранилища. Встречаются остатки хозяйственной деятельности, украшения. Именно эти два типа жилищ были распространены повсеместно. И во всех случаях очаг являлся центром, собиравшим вокруг себя древних обитателей. Многие традиции, связанные с огнем, и, скорее всего, зародившиеся именно в те далекие времена, дожили практически до наших дней, причем в самых разных культурах. Примечание. Детально рассмотрел многие обряды, связанные с огнем, фрезер, Фрезер «Золотая ветвь», Москва, 1980 год. Конец примечания. Так у восточных славян почти до сего времени сохранились пережитки древнего культа огня, отголоски которого слышны и сегодня. На протяжении многих веков соблюдалось два важнейших правила. Не разгневать огонь – и сохранить его чистоту. В связи с этим существовало множество запретов. Например, плевать и мочиться в огонь, копаться в нем палкой, бросать нечистоты и прочее. Принципы эти в основном были разрушены в атеистическую советскую эпоху, когда возникло старое туристское средство загасить огонь в походе разгневавшийся огонь мог наслать болезни. На всякий случай старались не жечь в печи волос, чтобы не болела голова, или экскрементов из боязни корчей и судороги. При разжигании огня в сумерки нельзя было ссориться, это считалось к несчастью. У белорусов и украинцев Существовал запрет сквернословить в доме. Мотивировалось это тем, что печь в хате. Нельзя было гасить огонь, затаптывая ногами. Поэтому крестьяне нередко оставляли костер непогашенным, несмотря на угрозу лесных пожаров. Примечание. Зеленин. Восточнославянская этнография. Москва 1991 год. Страница 130, 132. Байбурин Топорков, Парков У истоков этикета. 1990 год. Страница 134. Байбурин. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Ленинград 1983 год. Страница 166. Конец примечания. Подобно тому, как первобытные племена переносили с собой огонь, переселяясь на новые места, у восточных славян существовала традиция переносить с собой в новый дом огонь из старого очага. У белорусов при переезде глава семьи брал горячие угли в горшке, Нес их в новый дом и торжественно обходил с ним вдоль стен. Потом высыпал угли в новую печь, и только после этого перевозили все остальное. Примечание. Зеленин. Восточнославянская этнография. Страница 131. Конец примечания. Традиционно печь никогда полностью не гасили, всегда поддерживали горячие угли, чтобы их можно было раздуть в любой момент. Волшебными способностями наделяется в народных сказках кремниевое огниво, предмет, уже сам по себе создающий чудо, огонь, причем древнейшим способом, высеканием искры с помощью камня. В русской сказке «Елена Премудрая» огниво герою дарит шестиглавый змей. С его помощью Иван поджигает то степь, то море. Примечание. Русские сказки, если нет отдельной сноски, приводятся по изданию «Русские народные сказки Афанасьева» в трех томах. «Москва», «Наука», 1984-1985 годы. В скобках дается сквозной порядковый номер сказки по этому изданию. Конец примечания. Но еще чаще огниво вызывает помощников героя, добрых молодцев, выполняющих за него всю черную работу, или топор и дубинку, строящие дворец, чтоб было что поесть-попить. В знаменитой сказке Андерсона «Огнива», являющейся литературным изложением народной сказки, «Огнива» солдат получает с помощью старой ведьмы, очень сильно напоминающей нашу бабу-ягу. Безобразная, противная, нижняя губа висела у нее до самой груди. «Огнива» обладает способностью обрабатывать Вызывать собаку с глазами словно чайные чашки, а та выполняет любые пожелания солдата. Огниво высекает огонь, а прирученный огонь является верным помощником человека, осуществляющим любые чудеса. Таков смысл, вкладываемый в сказочные сюжеты. Еще в начале XX века различали четыре вида огня, явно отражавшее первобытное представление и верование. Самым чистым и благотворным считался огонь, добытый трением двух кусков дерева, то есть древнейшим способом. Его зажигали во время бедствий, эпидемий, болезней скота, больших пожаров. Гасили все огни в деревне, как оскверненные, получали трением новый и разносили по домам. Этот огонь тщательно берегли. Огонь, получаемый высеканием с помощью огнива, был тоже благотворным, хотя и менее значимым, чем первый. Он использовался в обрядах и праздниках, например, белорусами во время свадебных церемоний. Огонь, получаемый с помощью спичек, Слыл обыкновенным, и спички можно было передавать кому угодно. А вот своим, домашним огнем, полученным двумя первыми способами, делиться считалось опасным. С ним можно было передать другому счастье и благополучие своего дома. Наконец, огонь от молнии считался страшным огнем. По поверьям, его нельзя было загасить водой, только молоком и хлебным квасом. Интересно, кому-нибудь это удавалось сделать таким неэкономичным способом? Вносить такой огонь в дом было опасно. Примечание. Зеленин. Восточнославянская этнография. Страница 131. Конец примечания. Сергей Максимов. Бытописатель и этнограф второй половины девятнадцатого века в своей книге «Нечистая, неведомая и крестная сила» о суевериях русских людей отмечал, что так называемый «живой огонь», полученный путем трения, ценился высоко и почитался в народе, потому что считался свободным, чистым и природным. Вообще, как мера борьбы с болезнями, живой огонь в большом употреблении. В одной деревне, например, умирал народ от тифозной горячки, и крестьяне, чтобы избавиться от нее, задумали установить праздник, положивший чествовать Николу-угодника. Собрались они всей деревней, от мала до велика, и положили тушить в избах все огни до последнего уголька, При этом мужики строго-настрого наказывали бабам не сметь топить печей, пока не будет приказано, а сами притащили к часовне два сухих бревна, прикрепили к одному рукоятку, как у пилы, и стали тереть одно бревно другое. Промеж бревнами в щели сколыхнулось как бы мало-малое пламя, и огонек обозначился. Обряд возжигания чистого огня традиционно сопровождался пиршеством всей деревни, а порой заканчивался и вполне первобытными безобразиями. Подхватили его на сернички, подложили огонь под костер, разожгли, стали через огонь прыгать по козлиному, а стариков и малых детей на руках перетаскивали. Разнесли потом огонь по домам, Затопили печи, Напекли нажарили, Затем подняли иконы, Позвали священника, Пригласили всех духовных, Стали молиться, За молебном начали пировать, Безобразить в пьяном виде на улицах И бесчинствовать до уголовщины. Соседку-помещицу, за то, что она не послушалась мирского приговора и затопила печи, не дождавшись общественного огня, наказали тем, что выжгли всю ее усадьбу, с домом, службами, хлебными и всякими запасами. Примечание. Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила. Санкт-Петербург. 1903 год, страницы 208-209, конец примечания. Трепетное, священное, боязливое отношение к огню было еще в большей степени распространено среди народов, долгое время сохранявших первобытный уклад. У народов Сибирского Крайнего Севера, Нганасан, Ненцев, кетов, эвенков и других, огонь считался главной семейной святыней. Передавать его можно было только членам своего рода, точно так же и брать огонь у чужих было запрещено. Во время перекочевок огонь с соблюдением различных ритуалов бережно перевозили с собой. Огонь очага берегли от осквернения – Запрещали бросать в него мусор, шишки, чтобы не залепить бабушке смолой глаза, эвенки, касаться огня чем-либо острым, лить в него воду. По огню гадали об удачной охоте, через него общались с предками, а также с хозяйкой тайги. Считалось, что огонь обладает очищающими и целительными свойствами. Его широко использовали в религиозных, обрядовых и лечебных целях. Обводили вокруг огня невесту, обносили родившегося младенца, перешагиванием очищались после похорон. Важной частью главного годового оленьего праздника Чукчей было разжигание большого священного огня, возле которого прогоняли стадо оленей для их очищения. Примечание. Северная энциклопедия. Москва, 2004 год, страница 466. Конец примечания.